«Прощание с Элнер», 14 часов 46 минут. Подняв глаза и увидев Линду, спешившую к ней по коридору, Норма вновь залилась слезами. Немного придя в себя, мать и дочь завели речь о вскрытии. Не надо этого делать. «Зачем?» — сказала Линда. «Тетю Элнер все равно не вернешь. Смерть так жестока, так бесповоротна». «Надо отпустить тетю Элнер с миром. К чему длить мучения?» Решили исполнить ее волю и придать останки кремации. При слове «останки» Норма снова разрыдалась. «Как можно человека, что еще утром был жив-здоров, называть останками?» Преподобная Сьюзи Хилл сказала. «Знаю, как вам тяжело, Норма, но, наверное, она одобрила бы». Мэкки и Линда ее поддержали. Мэкки сказал, ждавшей их молодой медсестре, что они готовы проститься с тетей Элнер. Норма позвала и Сюзи, но та отказалась. Там должны быть только родные. Идите втроем, а я подожду в коридоре. Норма, Мэкки и Линда прошли к палате Элнер. Молоденькая медсестра отворила дверь, и, шагнув внутрь, они тихонько приблизились к кровати. Мэкки обнял Норму, взял за руку Линду. Они стояли рядышком, глядя на тетю Элнер. Медсестра отошла в сторону, чтобы родные простились спокойно, прежде чем ее отправят в нижний этаж. Вопреки ожиданиям Линды, смотреть на тетю Элнер оказалось вовсе не страшно. Правильно сказал отец, будто только что уснула. Норма прижалась к Мэкке, глаза ее вновь блестели от слез. Элнер лежала так тихо, так безмятежно. Не поверишь, что умерла. Все молчали. Тишина стояла такая, что каждый мог слышать своё дыхание. Так и замерли они в мёртвом молчании. Каждый мысленно прощался с Элнер. «Ты на меня, конечно, сердишься, норма, но если б не осы, я бы не упала!» — раздался голос тёти Элнер. Мэкки отпрыгнул от кровати на добрый фут «Господи Иисусе!» Молоденькая медсестра, что застыла в изножьей кровати, издала леденящий душу вопль и пулей метнулась из палаты, вереща во все горло. Линда тоже вскрикнула, выронила сумочку и выскочила следом. Мэкки и рад бы пуститься бежать, да ноги не слушались, он прирос к месту. А Норма, у которой не хватило сил даже упасть в обморок, пролепетала. «Тетя Элнер, что же вы делаете? Притворяетесь мертвой? Вы хоть представляете?» «Как вы нас всех переполошили! Мы уже и Линду сюда вызвали и все такое прочее!» Элнер хотела ответить, но ей не дали рта раскрыть. Из переговорного устройства раздался истошный женский вопль. «Тревога! Тревога! Палата 212! Тревога!» Миг спустя по коридору словно стадо диких бизонов загрохотало. Врачи и медсестры вломились в палату, сметая все на своем пути, толкая перед собой приборы и три-четыре капельницы, придавив к стене Норму и Мэкки. Молодой врач из приемного покоя влетел в палату, увидел, что Элнер приподнялась на локти и разговаривает, побледнел, как полотно, и принялся диким голосом выкрикивать приказы. Люди и техника все прибывали, Мэкки и Норму оттеснили в коридор. Осознав до конца, что случилось, Норма вновь упала без чувств. Элнер обступили вопящие доктора и сестры, подключили сразу к нескольким приборам, перенесли с кровати на каталку и помчали по коридору. Проносясь мимо Линды со скоростью не меньше 40 миль в час, та прижалась к стене, все еще не в силах оправиться от ужаса, Элнер крикнула «Это моя племянница! Эй, Линда!» Тем временем медсестричка, что первой выскочила из палаты, уже преодолела шесть лестничных пролетов, едва не сбив с ног Бутс Кэрол, с визгом выскочила в вестибюль, распахнула двойные стеклянные двери и во весь дух бросилась мимо автостоянки вдоль по улице. В каких-нибудь пять минут больница забурлила слухами. Старушка ожила и заговорила. Пролетая на каталке мимо преподобной Сюзи Хилл, застывшей в конце коридора, Элнар окликнула ее. «Что вы здесь делаете, Сюзи?» «Это пасторша из церкви, куда ходит моя племянница», — объяснила она сопровождавшая ее медсестре. Когда каталку ввезли в лифт за углом коридора, Элнер спросила, «Куда меня везут?» Медбрат рявкнул, «Тише, миссис Шимфизл, спокойно!» Элнер пробормотала себе под нос, «Я-то спокойно, это вы кипятитесь!» Двери лифта открылись, и Элнер вновь повезли по коридору в отделение интенсивной терапии. Там ее усадили, сняли халат и стали подключать ко всевозможным приборам. Слегка устав от суматохи, Элнер попробовала возразить. «Мне пора домой. Норма с семьей приехала меня забрать. Да и Соня наверняка голодный». А врачи и сестры будто и вовсе ее не слышали. Зная себе обсуждали ее пульс, температуру, дыхание, глядели на экраны, выкрикивали числа. Элнер рассудила, что с ней все в порядке, поскольку на вопросы врачей сестры отвечали «стабильно, нормально». «Вот выберусь отсюда», — пообещала себе Элнер. «Ноги моей больше не будет в больнице. Сюда только попади. Живым не выпустят». «Больно?» — спрашивал доктор, ощупывая Элнер там и сям. И, не дожидаясь ответа, распорядился. «Везите вниз! Срочно томограмму!» И опять ее куда-то повезли. И снова коридоры, снова лифт. Несколькими этажами ниже Элнер ввезли в кабинет с аппаратом, смахивающим на гигантскую стиральную машину. Пока её перекладывали с каталки на каталку, Элнер осторожно спросила. «Меня засунут в эту штуковину?» «Ненадолго», — объяснила славная медсестричка, которую Элнер до сих пор не видела. «Больно будет?» «Даже не почувствуете, миссис Шимфизл». «А зачем это?» «Нужно убедиться, что нет переломов или ещё чего-нибудь опасного для здоровья. Вы боитесь закрытых пространств?» «Вроде никогда не боялась». «Если хотите, могу дать наушники. Какую вы музыку любите?» «Замечательно. Нет ли у вас старых добрых церковных гимнов? Мне очень нравится Минни Оутман». Медсестра покачала головой. «Такого у нас нет. Могу включить радио». «А Бады и Джея можете поймать?» «Кого? Попробую. А чистоту вы знаете?» «Нет». — Ну да ладно, наверняка передача уже кончилась, полежу в тишине. — Хорошо, миссис Шимфизл, я буду здесь за стенкой, — сказала медсестра, — и приду, как только закончим, хорошо? Оказавшись внутри, Элнер подумала, что совсем потеряла счет времени. Когда она в последний раз смотрела на часы, было восемь утра. Но если Линда успела прилететь из Сент-Луиса... — Куда, — спрашивается, — пропал день. — — огорчилась Элнер.